Как обратно выйдешь, а если и вырвешься, куда пойдешь? Кто тебя через барьер назад во внешний мир переправит? И кто там тебя ждет? Вербуешь? Сталкеры? На другую руку мне какой-нибудь дряни намажешь? Нужен ты мне, антрацит разозлился. Помочь хотел. Насильно держать не стану. Просто по опыту знаю, кто в пятизоне я побывал,